Глава 19. 26 ноября 2008 года. Кейт спокойно сидела на диване вместе с Эдди. Чуть раньше я позвонила доктору Брэнсон и узнала, что через день он уже может переехать в свою новую квартиру в харбор чтобы принять участие в программе. Новость была хорошей, но мне было неприятна сама мысль о его уходе. Я не могла отделаться от неприятного чувства, что без моей защиты он может просто встать и уйти, исчезнуть снова на день, на год или навсегда. Я села рядом с ним и заметила, что он все время отбрасывает отросшие волосы с глаз. Я вспомнила, что в ванной наверху в шкафчике лежит электрическая машинка для стрижки. Райан периодически пользовался ею, чтобы подстричь виски. Я побежала наверх, нашла ее и спустилась в гостиную, прихватив еще и ножницы. «Давай-ка мы тебя подстрижем», — с улыбкой обратилась я к Кейду. Он непонимающе посмотрел на меня. «Я умею», — добавила я, выдвигая стул из-за стола. «Иди сюда». кейт не тронулся с места, поэтому я подошла и взяла его за руку. «Обещаю, я буду осторожна». Он опасливо последовал за мной в кухню и сел на стул, который я поставила на кафельный участок пола. прикрыв ему полотенцем плечи я включила в сеть электрическую машинку вспоминая какую прическу носил кейт короткие волосы по бокам и чуть длиннее на макушке он чуть сморщился когда я провела по волосам расческой все в порядке шепнула я срезая для начала длинные волосы а потом подбриевая их по бокам пряди падали на пол клочками Кейт сидел смирно, положив руки на колени, пока я стригла, подравнивала и расчесывала его волосы, приводя прическу в порядок. Потом я принялась за его бороду. Пожалуй, ее нужно немного укоротить. Кейт не стал протестовать, когда я прошлась машинкой по его щекам и подбородку, срезая жесткие волосы. Потом я смахнула волосы с его шеи сняла полотенце и отступила на шаг, чтобы оценить результат Он встал, провел руками по волосам, потом коснулся лица. Увидев свое отражение в зеркале на стене, Кейт явно разволновался, как будто увидел привидение — призрак из его прошлого. «Ты выглядишь замечательно. Я была взволнована едва ли не сильнее, чем он сам. Ты точно такой, каким я тебя помню. Кейт все еще продолжал смотреть на свое отражение, пока я подметала пол и убирала все необходимое для стрижки обратно в коробку. В мойке стояла посуда, но мыть мне ее не хотелось. Вместо этого я подошла к проигрывателю, тому самому, из-за которого Райан всегда сочувственно округлял глаза. Он остался у меня с того времени, когда я была с Кейдом. Кейт клялся, что на виниле звук лучше. С тех пор я редко его включала, но расстаться с ним было выше моих сил. Пусть даже мои старые пластинки, стоявшие на книжной полке, только собирали пыль, одно их присутствие меня успокаивало. Я выбрала мой любимый альбом «Сегодня я могу это увидеть» группы Мазистар. Вытащила его из обложки, поставила игру на первый трек. Начальные ноты песни «Fate into you» вернули меня на 12 лет назад. В тот вечер, когда я встретила Кейда. Я не ждала, что он помнит эту песню. Возможно, он ее помнил или не помнил, но ее помнила я. Медленно покачиваясь, я вспоминала, как он взял меня за руку, в тот вечер и повел за кулисы, чтобы мы могли смотреть концерт вместе. Я помнила, как он смотрел на меня». как быстро летело время в его присутствии. Я крепко зажмурилась и сразу открыла глаза, как только почувствовала его руку на талии. Поначалу я решила, что мне это снится, что я представила себе прикосновение Кейда. Но потом он положил мне на талию другую руку и развернул меня к себе. Наши глаза встретились, и я увидела в его глазах слезы. Его руки лежали на моей талии, а мои руки, повинуясь инстинкту или мышечной памяти, легли ему на грудь, потом поднялись к худым плечам и обвили его шею. Кейт притянул меня еще ближе, и мы покачивались под музыку, мелодия за мелодией, не в силах разомкнуть объятия, держась друг за друг. Я понимала, что нужно отстраниться. Он был слишком болен, чтобы понимать, что он делает. Кейт был не в себе, Но момент ощущался как слишком реальный, чтобы его отрицать. Он держал меня точно так, как когда-то. Мне хотелось сказать ему тысячи слов. Ведь ты все помнишь, правда, Кейт? Знаешь ли ты, как тяжело мне пришлось, когда ты исчез? Понимаешь ли, как долго я тебя оплакивала? Я так и не перестала тосковать по тебе. Я не перестала любить тебя. Ты знаешь об этом, Кейт? И вот ты здесь, ты обнимаешь меня в гостиной. А я, черт побери, не знаю, что мне делать. Я напуганная, если честно, я в ужасе. Боюсь за тебя, за себя, за ту жизнь, которую я выстроила после твоего ухода и которая, как мне кажется, вот-вот разлетится в дребезги. Эти мысли кружились вокруг меня, словно семечки одуванчика на ветру, свободные, и неподвластные. Я как будто повисла в воздухе. Я оказалась между двумя мирами, одной ногой в одном, другой в другом и с одним сердцем, разрывающимся пополам. Я подняла голову с груди Кейда и посмотрела на него долгим взглядом. «Позавчера ты сказал, что помнишь. кейт, я должна знать. Ты действительно помнишь. Ты действительно вспомнил меня. Ты помнишь нашу жизнь? По моим щекам уже текли слезы, и он нежно вытер их и кивнул. И в ту же секунду я услышала, как в замке поворачивается ключ. Я в испуге обернулась и увидела Райана с чемоданом в руке. Он стоял в прихожей и смотрел на нас, открыв рот. раен и отступила назад, разорвав объятия Кейда. «Что происходит, Кайли?» Ну, в общем, видишь ли, я посмотрела на Кейда, потом снова на райна Он поставил чемодан на пол. Я, конечно, вижу. Райан остался стоять у входа, как будто между нами кто-то провел невидимую и неприступную черту, которую он не мог пересечь. «Райан, это Кейт», — сказала я. «Кейт. Ну, разумеется». Райан, «Это не то, что ты подумал», — продолжала я. Он стал бездомным и так и не оправился от последствий тяжелой травмы мозга. Райан изучающе посмотрел на Кейда. «Это тот парень, которого мы видели у ресторана. Тот самый, который едва не напал на мою мать», — он кивнул. «Это многое объясняет». Райан взмолилась я, ему нужна наша помощь. «Конечно, она ему нужна», — Райан потер лоб. «И ты, как я посмотрю, отлично справляешься, помогая ему». Я записала его на программу для пациентов с последствиями травматического повреждения мозга в харбор -Вью. Я повернулась к Кейду. Он стоял, уставившись в пол, и мне это не нравилось. Как мне нравилось это столкновение с райном но за Кейда я переживала больше. «Его примут в больницу в пятницу». «Ему негде было пожить до этого времени», — Райан покачал головой. «И ты все это от меня скрывала. Я собиралась сказать тебе. Я лишь пыталась выбрать удобный момент. Я боялась, что ты отреагируешь именно так», — Райан вздохнул. «Именно так». «Кайли, а чего еще ты от меня ждала?» «Мы собираемся пожениться, а ты все никак не можешь разослать приглашение на свадьбу». «У меня такое чувство, словно я совсем тебя не знаю». Он потряс ключами. «Не уходи», — я шагнула к нему. «Мне казалось, что я оказалась между двумя разрушающимися мирами, и я не в силах спасти ни один из них». Райан долго молчал, глядя на меня своими красивыми глазами. Он ждал. «Я ухожу, — наконец, — сказал он тихим голосом человека, потерпевшего поражение». Я поживу у своего друга Мэтта, пока мы не решим наши проблемы. «Райан, пожалуйста», — взмолилась я, — «мне нечего от тебя скрывать». Он посмотрел на меня, потом на Кейда, и я все поняла по его лицу. «Нечего скрывать», — Райан покачал головой. «Моя дорогая Кайли, ты все время пряталась от того, от чего убежать невозможно, от правды. Тебе пора признать ее, даже если у меня разобьется сердце». Он взялся за ручку чемодана. Спокойной ночи. Кейт стоял позади меня, а я не отводила глаз от закрывшейся двери, думая, не стоит ли мне побежать за Райаном и просить его остаться, понять меня. Он наверняка сможет понять. Но мои ноги не двигались с места, и голос почему-то пропал. Я не могла пошевелиться. Упав на колени, я разрыдалась. Мне казалось, что я тону в своих печалях, не в силах оставаться на поверхности. И тут Кейт положил руку мне на плечо, как будто бросил спасательный круг. В тот вечер Райан так и не ответил на мои звонки. На следующее утро я позвонила его другу Мэтту, который должен был стать шафером на нашей свадьбе. «Мэтт, это Кайли. райн с тобой?» «Был», — ответил он. Сказал, что если не может быть с тобой, то ему лучше быть одному. Насколько я понимаю, он рассказал тебе о... да. Я сама собиралась ему обо всем рассказать, но Райан вернулся домой с поездки раньше времени, и все пошло не так. Я вздохнула. Ох, Мэтт, момент оказался совсем неподходящим. Кайли, ты действительно собираешься бросить Райана ради бездомного парня? «Прежде всего я его не бросаю», — сказала я. кейт не просто какой-то бездомный тип. Он мой бывший парень, мы были вместе два года». «Тогда ты сама можешь понять, почему Райан буквально убитый этим», — ответил мэт «Да, все слишком запуталось, я хочу во всем разобраться, но я обязана помочь Кейду. У него больше никого нет». Я понизила голос, чтобы не разбудить Кейда, еще спавшего наверху. Он остался у меня только потому, что ему некуда больше идти. Завтра я отвезу его в Харбор-Вью. Его взяли в программу помощи пациентам с последствиями черепно-мозговых травм. Кейт будет жить там под наблюдением специалистов, которые смогут помочь ему снова вернуться к нормальной жизни. Ему придется почти всему учиться заново. Понятно, отозвался мэт Я не осуждаю тебя, Кайли, просто... «Райан, твой лучший друг, я все понимаю. Пожалуйста, поверь, я никогда не хотела причинить ему боль». «Спасибо», — сказал Мэт и повесил трубку. В пятницу я выбрала свежую одежду для Кейда из шкафа Райана и помогла ему одеться. В машине по дороге в Харбор он молчал, и я тоже. «Доброе утро, доктор Бренсон встретила нас на втором этаже». На неделе я несколько раз говорила с ней о Кэдди, когда она звонила, чтобы узнать о его состоянии. «Это моя помощница Тесс. Если вы готовы, то мы сейчас вами займемся». Я кивнула за нас обоих, и мы направились по длинному коридору к другим лифтам. «Я полагаю, в случае крайней необходимости звонить нужно вам?» — спросила Тесс, глядя в папку, которую держала в руках. «Крайней необходимости?» «Это всего лишь мера предосторожности», — объяснила женщина. «На тот случай, если пациент, к примеру, уйдет. Как я уже говорила вам по телефону, пациенты с последствиями черепно-мозговой травмы склонны к бродяжничеству». Понятно, я с трудом сглотнула. Мы снова оказались на первом этаже, вышли во двор и пошли по дорожке к кирпичному строению, похожему на офисное здание. «Да, разумеется, вы можете звонить мне». Доктор Брэнсон указала на здание впереди. Нам туда она улыбнулась. «Это центр Эдварда Миллера для лечения и реабилитации пациентов с травмами головного мозга». Врач повернулась к Эйду. «Здесь вы будете жить весь следующий год. У вас будет своя квартира. Посмотрите, она указала на угловое окно на верхнем этаже. Вон там ее окна». Кейд перевел взгляд сначала наверх, потом на меня. Я не поняла, испуган он или обескуражен, или и то, и другое вместе. Персонал находится в центре круглые сутки 7 дней в неделю. Каждый день у вас будут занятия по развитию речи, физические упражнения, тесты и социальная реабилитация, чтобы вы могли снова освоить то, что было вами потеряно после травмы. Она положила руку на локоть Кейда. «Мы намерены помочь вам вернуться в жизнь». На лифте мы поднялись на третий этаж. Тесс прошла вперед, остановилась у двери с цифрами 304 и вставила ключ в замок. Следом за ней мы вошли в квартиру-студию. Она была маленькой, в воздухе пахло дезинфекцией и мастикой для полов. Ничего даже отдаленно похожего на квартиру Кейда на площади «Пионеров», Но она была чистой и солнечной, высокие потолки добавляли пространства. Я смотрела, как Кейт обходит свой новый дом по периметру. Он остановился возле двуспальной кровати с простым больничным бельем, потом повернулся к коричневому дивану для двоих и кофейному столику. В крохотной кухне уместились шкафчики, мойка для посуды и мини-холодильник. «Для общей безопасности пациентов мы настаиваем на том, чтобы жильцы не пользовались плитой или духовкой. Поесть можно в кафетерии на первом этаже. Завтрак подают в восемь часов, ланч в полдень, обед ровно в пять», — объяснила Тесс. «Надеюсь, ему здесь понравится», — обратилась ко мне доктор Бренсон. «Я тоже надеюсь». «А теперь», — продолжала она, — «вам пора рассказать друг другу «до свидания». «У Кейда сегодня очень насыщенный день. Ему предстоит познакомиться с теми, кто будет с ним работать. Бригада неврологов соберется в два часа, чтобы оценить состояние пациента. Нам необходимо определить его нынешний уровень, чтобы следить за прогрессом». Я кивнула и отступила назад. «Всегда тяжело оставлять их», — сказала доктор Бренсон, «Но я уверяю вас, здесь Кейт будет в отличных руках». «Спасибо», — поблагодарила я, еще раз посмотрев на Кейда, прежде чем повернуться к двери. Он стоял у окна, глядя на капиталистский холм Сиэтла, расположенный по соседству, где располагалось огромное количество магазинов звукозаписей. На небе города отчетливо выделялась космическая игла. «Завтра я зайду его навестить». Он смотрел прямо перед собой. Я не была уверена, что он меня услышал. трейси оказалась права. Как бы мне ни хотелось спрятать Кейда от мира, чтобы не потерять снова, я должна была отпустить его на свободу. Это самое безопасное место для него. Но спускаясь на лифте на первый этаж и возвращаясь к своей машине, я не могла отделаться от ощущения, что в квартире 304 я оставила часть самой себя. «Я ехала через площадь пионеров». Вторая статья из моей серии — вызвало еще более оживленную дискуссию, чем первая, но это не повлияло на тот факт, что на улицах оставалось слишком много бездомных. Третья статья, в которой я рассказывала о девелоперах и предложенном ими пакете переселения, была полна цифр и фактов. И все же мне не удавалось пока завершить статью о Кейде. Она была не закончена, потому что не закончилась его история. Ну пусть и медленно я все же писала ее, Статья на минуту не выходила у меня из головы, как и сам Кейт. «Я так глубоко задумалась, что почти не заметила, когда ехала до дома. Когда я припарковала машину, у меня потеплело на сердце. Машина райна оказалась у входа. «Привет!» — поздоровалась я, остановившись в прихожей, где накануне он стоял с таким лицом, как будто его мир рушился — «Привет», — ответил он, поднимая глаза от ноутбука, стоявшего на столе в кухне. «Не ожидал увидеть тебя здесь». Райан долго смотрел на меня, потом встал и подошел ко мне. «Кайли, у меня было время подумать», — сказал он. «Мне было больно, но накануне вечером я отреагировал слишком бурно». Райан набрал в легкие побольше воздуха. «Как я могу обвинять тебя в том, что мне нравится в тебе больше всего?» «Ты щедрая и добрая, тебе не небезразличны люди, и ты верная». Мои глаза наполнились слезами, когда он взял мои руки в свои. «Прошлому трудно смотреть в лицо, но это именно прошлое. А твое будущее ты обещала мне. Если твои чувства остались прежними, мне бы хотелось продолжить наш путь в будущее, потому что я люблю тебя. Все так просто». Я люблю тебя так, как никого и никогда не любил. Я готов дать тебе столько времени и пространства, сколько тебе нужно. Райан пристально смотрел на меня, его глаза горели. Я понимала, что ему больно, что он напуган. «Я пытаюсь сказать тебе», — продолжал он, «что я хочу жениться на тебе, несмотря ни на что. Я хочу любить тебя, заботиться о тебе». и провести свою жизнь рядом с тобой. Я не думаю, что твое прошлое может нам в этом помешать. Я бросилась в его объятия и расплакалась. О, Райан! Он долго обнимал меня, потом приподнял мое лицо, чтобы наши глаза встретились. Думаю, нам вдвоем надо отправиться в путешествие, — сказал он. Что ты имеешь в виду? Пять дней в Мексике. Я как раз искал авиарейсы и отели. Я могу забронировать для нас номер в Педрегале. Это тот самый курорт, который я недавно показывал тебе в журнале «Путешествие и отдых», помнишь? При каждом номере есть свой бассейн. Мы можем спать допоздна, пить маргариту у бассейна, дремать, разговаривать целыми днями и получать сообщения. Райан улыбнулся. «Мы могли бы улететь через пару недель. Что скажешь?» «Замечательно», — ответила я, — «но можем ли мы уехать? У нас обоих столько всего происходит на работе, и...» Я подумала о Кейде, который только что поселился в новой квартире. Могу ли я его оставить? Все ли с ним будет в порядке? Райан заставил меня замолчать долгим страстным поцелуем. «Это будет наш праздник», — прошептал он. «Нам ей за что благодарить жизнь». Когда Райан притянул меня к себе своими сильными руками, которые успокаивали и любили меня на протяжении стольких лет, я растаяла в его объятиях. Согласна шепотом, ответила я и закрыла глаза. Его губы скользнули от моего лица к шее, потом к плечу.